8 Его альварство исчезло очень быстро. Видимо, побоялась меня прибить. Что же касается меня, я понимала, что бояться его нельзя. Начну и остановиться уже не смогу. Достаточно того, что рядом с элинари у меня учащается дыхание, а желание оказаться как можно дальше от запертой внутренних силы перемежается с желаниями иного рода которых раньше я однозначно не испытывала. По большому счету, в Энгерии считается позорным о таком думать, но мне и не доводилось. Хотя бы потому, что Майкла я действительно любила, а к тому дню, когда от наших чувств осталась одна зала Повторять опыт мне не хотелось. Да и сейчас, если честно, не хочется. По этому поводу я пребывала в глубокой задумчивости. Поэтому, а еще потому, что из-за нашей пикировки Во время завтрака и того, что за ним последовало, даже не успела расспросить Элинари о том, что случилось в лесу. Место, которое я увидела, было жутким. Не просто жутким, пугающим. Я даже рядом с магией смерти не ощущала такой всепоглощающей пустоты, холода и животного страха. Чем бы оно ни было, оно наступало на лес, которому я обещала помочь. Помочь которому без информации вряд ли представлялось возможным. Себе бы я тоже помочь не отказалась. Но единственная ценность, которую удалось почерпнуть из разговора с Золтером, это сведения о том, что в Аурихейм не попасть из нашего мира без проводника Элинари, а отсюда в наш. Если бы этот дубоподобный, мужчинообразный, властолюбивый представитель древнего народа рассказал мне о том, зачем я ему, возможно, у меня получилось бы поторговаться. Да, сестре герцога не положено торговаться. Но когда речь заходит о жизни и свободе, некоторыми правилами стоит пренебречь. Сейчас же я знала только то, что меня привел Ильер, и что я для Золтера. Вот тут память отказывалась сотрудничать и выдавать ярчайшие слова местного диалекта. Как бы ты ни было, пока на моем предплечье красуется обручальная вязь, меня никуда не отпустят. Поэтому сейчас мне нужна библиотека. Еще бы понять как туда попасть. Я огляделась, но поблизости не было ни колокольчик, ни веревочек, ни модных в нашем мире артефактов вызова, столь успешно заменивших последние. В Ингирии, чтобы позвать прислугу, достаточно было коснуться покоящегося на стене артефакта. Но здесь не было ничего подобного. Напрасно я напрягала зрение, чтобы разглядеть в сплетении листьев и цветов хотя бы что-то отдаленно похожее не считая того, что моя спальня была похожа на оранжерею, от воспоминаний о которой меня с некоторых пор бросало в дрожь. Больше ничего полезного в ней не было. Хотя что это я? Еще безумно прекрасный вид на море и пронзающие небо молнии. Погодите-ка. Я приблизилась к окну, снова не пропускавшему в комнату ни частицы воздуха. Вглядываясь в искрящиеся копья, вспарывающие землю, воскресело в памяти страшное место — увиденные в лесу. Такие же молнии были там, с той лишь разницей, что здесь бушевало море, а тучи относительно передвигались по небу. В той картине все было мертво. Да, мне точно нужна библиотека. Огляделась. Выходить без защиты было не лучшим решением. Но и постоянно носить ошейник его альверства тоже. Достаточно того, что меня отметили печатью. Ладно. Не будем вспоминать это страшное слово. И теперь все смотрят на меня, как на его собственность, понимая, что еще немного, и я с такими мыслями никуда не пойду. Решительно направилась к двери. Толкнув ее, вышла в коридоры, больше напоминающие мне грань. а грани тоже рассказывала Тереза. Это место между жизнью и смертью, в котором исчезают все краски. Здесь, посреди черного мрамора с тонкими тленно-серыми и белыми прожилками, Я чувствовала себя как на грани. Наверное. Никогда там не бывала. И, надеюсь, не побываю. К сожалению, указателей здесь не было, равно как и кого-то, кто помог бы мне найти библиотеку. Поэтому пришлось полагаться на интуицию. Свернула направо, дошла до конца коридора и поняла, что снова стою на развилке. Это не замок. Это какой-то лабиринт. В Мортенхейме тоже можно заблудиться. Но в замке моего брата присутствуют хотя бы относительно поддающиеся логике геометрии Что же касается этого места, здесь явно лучше не ходить без сопровождения. Хотя бы первое время». Глубоко вздохнула, признавая свое поражение. «Похоже, придется вернуться и сидеть, как принцесса в башне, пока до меня не снизойдет Эйзер, или его альверство, или...» Мысль оформиться не успела. Обернувшись, я увидела стену гладенькую такую стену в том месте, где только что был проход. «Не смешно!» — вырвалось у меня. Да, смешно мне определенно не было, особенно когда я от души ударила по ледяному мрамору ладонями. Еще менее смешно стало, когда он отозвался, шипяще-свистящим. «Смертная девчонка дерется!» Я взвизгнула и отпрянула. «Дерется!» Донесся с глубины мрамора голос. «Стоит ее проучить? Как думаешь?» «Это уже сверху». «Определенно стоит», — просвистела из-под ног. Прежде чем я успела прийти в себя, по полу заклубился черный туман, тот, что до ужаса напоминал темную магию моей сестры Изолтера. Подхватив юбки, отпрыгнула, но сзади тоже раздалось шипение. Взвизгнуло, когда по подолу прошелся тлен, оставляя оборванные края, не то обугленные, не то рассыпающиеся, словно от старости. Что я там говорила про бояться? Вот теперь мне стало по-настоящему страшно, особенно когда клубящийся туман окружил со всех сторон. Единственный клочок, где его не было. Место, где я стояла, с потолка тоже тянулась дымка. Протянулась и застыла, почти касаясь моих волос. Я попыталась призвать магию, но тщетно. То ли она меня не слушалась, то ли сила, окружающей меня смерти, не подпускала в этот мир жизнь. «Что вам нужно?» Как ни странно, голос почти не дрожал. «Я заблудилась!» «Заблудилась!» — прошепел туман. «Смертная заблудилась!» Говорящая тьма к такому жизнь меня не готовила. «Поможем ей найти дорогу домой?» Сверху. «Место вечного упокоения!» «А как на мое упокоение отреагирует его альверство?» Туманная дымка, снова скользнувши по моему подолу, дрогнула. «Ты нам угрожаешь?» Туман взметнулся прямо перед моим лицом. Стоило невероятных усилий не отшатнуться. «Нет, просто интересуюсь». «Интерес...» Клачок тумана скользнул над моим плечом, испепелив прядь волос. Я не сдвинулась с места, понимая, что любое движение может лишить меня руки или ноги. Интерес смертный. Мы давно уже мертвы. Смерть нам не страшна. Надрывный не то смех, не то щепящий хрип прошелся морозом по коже. В следующий миг дым рванулся ко мне. И тут же обратно. Не в силах пошевелиться, смотрела, как оседают частички тлена, падая перед моим лицом в воздухе. В ту же минуту за спиной раздался ледяной женский голос: "Брейсь". Туман отпрянул, втянулся в стены и в пол так резко, что я не успела и глазом моргнуть. Обернувшись, увидела женщину. Белоснежная кожа, гладкая без единой морщинки. Длинные струящиеся по плечам волосы тоже были идеально гладкими, пламенея как раскалённые мечи. Только глаза темные, как провалы бойниц в замковых стенах. И такие же опасные. Такие же, как у Золтера. «Здесь опасно ходить одной», — низкий голос звучал холодно. «Альвейн Лавиния. Похоже, здесь меня знают все. А я никого. Спасибо, что защитили», — сказала, глядя ей в глаза. «Я вышла, потому что хотела найти библиотеку». «Библиотеку?» Элинари вскинула брови, а потом запрокинула голову и расхохоталась. Ее смех напоминал звон воды в ключевом роднике, глубоко-глубоко в лесу, где стихают почти все звуки ближе к ночи. Учитывая, что это было по меньшей мере невежливо, я сложила руки на груди и терпеливо подождала, пока веселье пройдет. «Прости!» — она махнула рукой. «Не думала, что первое, что заинтересует смертную в нашем мире, — это библиотека». «Вообще-то меня интересует, как из вашего мира выбраться», — заметила я, и улыбка сбежала с красивых, словно очерченных тонкой линией краски губ. «Ты либо слишком глупа, либо чересчур дерзкая», — заметила женщина, приближаясь ко мне. Шлейф в ее платье истине черное стелился за ней, как глубинная тьма. «Впрочем, я и без библиотеки тебе отвечу. Никак. Аурихейм закрыт от посторонних». Войти сюда можно только с нашей помощью. Выйти — тоже. Странно, что кузен тебе этого не рассказывал. С вашим кузеном вообще невозможно нормально говорить. Эту мысль я не стала озвучивать. О липкий холод осознания того, что я здесь застряла, отбросило сразу. Он рассказал, что нельзя войти, — заметила я. Кузен всегда отличался немногословностью. Оценивающий взгляд скользнул по моей фигуре так что же проводить тебя в библиотеку заманчивое предложение очень не уверена что я потом сумею вернуться сказала я указывая на стену которой раньше не было часто у вас так всегда это место перестраивается по собственному желанию не трогает только зачарованной комнаты и целительское крыло потрясающее решай смертная женщина улыбнулась «Хочешь вернуться в свое уютное гнездышко или оказаться в библиотеке?» «В библиотеке», — сказала я, — не то чтобы ее слова меня не убедили. Впрочем, нет, не убедили. Я хотела изучить все, что могу изучить по теме, пока у меня есть такая возможность. Не уверена, что она мне потом представится. «Значит, все-таки глупая», — усмехнулась она. «Как вас зовут?» Я проигнорировала ее величие и снисходительность в точности с теми же интонациями, которыми меня наградила Элинари. «Мы не называем имя тем, кому не доверяем». вспомнили слова Льера о том, что он назвал мне свое имя. И этого вполне достаточно. Эйзер не называла его Аэльверство по имени. Сам он тоже не представился. А зато Хьерк свое имя назвал. И он же обозначил мне имя повелителя. Посчитал, что я его уже знаю? Или это был жест особого расположения? Почему? Потому что это таинство. В нем содержится частица нашей силы. Имя – самое сокровенное. Первое, на что отзывается природа Элинари при рождении. То, что произносится во время брачного обряда или ритуала упокоения. «Мне казалось Элинари бессмертной. Тебе не казалось смертная она указала в сторону продолжения коридора а умереть можно по-разному. Так ты идешь?» Элинари не двигалась, а плыла грациозно и мягко. Позавидовать ей могла любая, даже самая благовоспитанная леди. Такая походка и умением держаться были достойны королевы. Я же всерьез задумалась о ее словах. Выходит, имя Элинари содержит частичку их магии? Как странно. И если она назвала Золтора кузеном, значит, она принцесса? Украдкой взглянула на лицо женщины. Его украшал в точности такой же узор, как на лице его аэльверства. «Это знак вашего рода?» — решила уточнить. кузина повелителя вообще не оказалась немногим, но все-таки чуточку приятнее него. Хотя бы потому, что не собиралась на мне жениться и не угрожала физической расправой. «Да, узоры отмечают наше происхождение» узоры которые я впервые увидела на висках и на скулах ильерова аурехейме при встрече в мортенхейме их не было это я помнила точно действительно были другими но судя по тому что он занимает такой высокий пост его род тоже не последний в мире эленари если не сказать больше почему на эйзер нет узоров рыже метнула на меня такой взгляд словно я сказала несусветную глупость твоя прислужница Помесок. Смертная. Ей не подвластна родовая сила. Ужас какой-то. Расизм в чистом виде. Зачем я нужна твоему кузену? Женщина прищурилась. Тебе не кажется, что ты играешь с глубинной тьмой? Нет. Это она со мной играет с первого дня, как я здесь оказалась. Кивнула на клубящиеся вдоль стен черные всполохи. Почему они хотели на меня напасть? «О, они действительно играли!» — заметила она. «Это веерахи. Уже не живые, но еще не мертвые. Армия Приграничья». «Приграничья? Место, где ты сейчас находишься, и основных плодений кузена. Место, где царит смерть». «То, что смерть здесь царит, я уже поняла. Сюда бы сейчас Терезу. Она бы здесь навела порядок. Наверное». Пока что я даже приблизительно не представляла, насколько сильна магия этих существ, если даже малейшее ее проявление превращает меня в безвольную куклу. Мы миновали множество коридоров и вышли на лестницу. В отличие от той, по которой мы спускались его аэльверством на экзекуцию, это змеилось между колоннами, подпирающими куполообразную крышу, над которой клубились густые черные тучи. «Вернемся к твоему кузену. Зачем я ему?» Не дожидаясь ответа, подтянула рукав, демонстрируя Элинаре обручальный узор. «И что это такое? С чего бы мне делиться с тобой информацией, смертная?» «О, понимаю. Ты не имеешь права об этом говорить». Темные глаза сверкнули яростью. «Что ты сказала?» «Не имеешь права об этом говорить», — повторила я. «Так мне сказала Эйзер в день моего первого пребывания здесь» что она не имеет права об этом говорить, и что, если попытается сказать хотя бы слово, умрет. «Эйзер помесок!» — почти прорычала Элинари. «Она связана клятвой тлена, как и все в этом замке, кроме тех, в ком течет королевская кровь». «О, а вот это уже интересно!» «Правда? Но я не в курсе ваших традиций». «Это не традиция!» — резко и холодно произнесла она. Крылья тонкого носа дрогнули. Это обязательная клятва. Присяга на верность тому, кто правит. Это значит, что никто из ее принесших не может предать, не может тем или иным образом причинить вред повелителю или нарушить режим правления. Либо сделать или сказать то, что делать, и говорить запрещено. Нарушение клятвы влечет за собой мгновенное разложение. А вот эта информация уже перебор. «Значит, на королевскую кровь эта клятва не распространяется?» Заметила я, отдернув руку от перил, которые неожиданно ожили и задвигались, как змеи. «Нет!» «Очень удобно, чтобы заговор сплести, например, хотя при условии, что все давали клятву настоящему правителю. Нет, здесь наверняка есть какая-то лазейка. Не может не быть!» «Значит, у вас не бывает переворотов?» «Ты слишком любопытна, смертная!» Я просто размышляю, к чему готовиться. Насколько я понимаю, мне предстоит стать вашей королевой. Женщина метнула в мою сторону насмешливый взгляд. Есть что-то, чего я не знаю? Кузену нужен от тебя ребенок. По губам ее зазмеилась улыбка, и перила под тонкими унизанными кольцами пальцами снова пришла в опасные движения. Куда он тебя сошлет после его рождения, известно только тьме.